Глава 15. Местные развлечения Никогда не думал, что мне однажды придется подливать пиво в кружку жабя, ничем не уступающей по размеру человеку. Но не совсем жабе, а разумному земноводному, получившемуся вследствие эволюционной смеси жабы обыкновенной и какой-то ящерицы. Если отталкиваться от строения его тела, то у него имеется слегка заострённая морда и хвост, выглядывающий из-под плаща накидки. Интересно, а с каким конкретно видом рептилий они смешались? Стоп! Или жабы — это тоже рептилии? Блин, не стоило спать на уроках биологии. В любом случае, смотря на морду этого существа и перепончатые лапы, едва удерживаюсь, чтобы не воспринимать его как лягушку-переростка. Или всё же жабу. Вот убейте меня, но не помню, в чём между ними разница. «Ладно, буду этого разумного воспринимать как жабу». «А самое обидное – бульк, что у меня дома осталось 140 головастиков – бульк. Но я как представлю – бульк, что нужно вернуться в то болото – бульк, так вздрогну – бульк». Врывающееся из его пасти периодическое бульканье меня уже дико раздражало, но я старался терпеть. «Особенно после того – бульк, как почти год прожил тут в нормальных цивилизованных условиях – бульк». «Да, представляю, дружище. Давай тогда еще по одной. За родной дом. Пусть он и сплошное болото». Поддержал его картан, вскидывая кружку. Жабу, который был уже хорошенько под градусом, дважды просить не надо было. И он, что-то побульков, влил в широкую пасть остатки пива. Пустая кружка едва стукнулась о стол, а я сразу же налил в нее пиво из кувшина. «Хотя нет, дружище, я не прав. Ик, бульк, самое страшное. Бульк, что у нас совсем нет пива». «О, это да, трагедия!» Серьезной мордой покивал картан. «Без пива ведь и жизнь совсем не та!» «Представляю, как тебе, наверное, было тяжело, попервой тут, пока не узнал, что тут есть где купить пиво!» Устав от этого хождения вокруг до около двух почти уже пьяных морд, я перестал прислушиваться к их разговору и переключился на осмотр зала таверны. Все равно моя задача сейчас сводилась всего к двум действиям – вовремя подливать пиво в кружку жабы, ну и своевременно заказывать новые кувшины по мере опустошения тех, которые стояли на столе. А посмотреть вокруг было на что. Минотавры, кентавры, сатиры, феи, ангелоиды, гномы, дварфы, эльфы всевозможных оттенков – кого тут только не было. Люди тоже были, но, считая со мной, всего-то человек шесть, и это на толпу, набившуюся в таверну, как селедка в бочку. А она, черт его побери, не маленькая, под две сотни разумных за раз умещает. Открывшаяся дверь заставила меня уже привычно мазнуть взглядом по вошедшим. Затем я опять вернулся к рассматриванию зала. Только спустя секунду до сознания дошло то, что я увидел, и мой взгляд как магнитом притянуло к новым разумным, а точнее к девушке, по бокам от которой замерло два рыцаря, закованных в броню по самые брови, с изображением Грифона, выгравированного на груди. Нежно-бирюзового цвета платье, слегка приоткрывающее плечи, с широкой юбкой. Тонкие черты лица, светлая нежная кожа и шикарные русые волосы, рассыпавшиеся плащом за спиной и буквально на пару сантиметров недостающие до пола. Ну и третьего размера с... Э, э, глаза. Я ж глотнул образовавшийся в горле ком. Я, конечно, не был обделён девчачьим вниманием, но эта девушка прямо зацепила что-то в моей душе. «Госпожа, я должен еще раз сказать вам, что не пристало такой, как вы, посещать забегаловки для местных дикарей и смердов». Повернул шлем к девушке один из рыцарей. «Гарлот, мне в скором времени с ними учиться. Я понимаю, что эти животные мне не ровня, но нужно ведь посмотреть, чем они живут и интересуются, чтобы правильно манипулировать этой чарнью». «Вы мудры не по годам, госпожа». Чуть склонил голову рыцарь. «Тьфу, блин, такая красивая, но при этом такая су... -ровая. И насколько пару секунд назад я чуть было не стал восхищаться красотой молодой девушки, настолько же сейчас меня начало коробить от этой надменности. Я не из тех парней, которые ради си красоты девушки и готовы простить ей отсутствие мозгов. А тут, похоже, именно второй вариант. Это насколько же надо быть глупой, чтобы такие заявления бросать в полный голос, да еще и в присутствии тех, кого она считает чернью. Вон уже минотавры поднимаются из-за своего столика с налитыми кровью глазами. А его соседи по столику явно останавливать Рогатого не собираются, скорее даже помогут. Переведя взгляд на барную стойку, а точнее чуть выше нее, еще раз перечитал висящее там объявление, для особо слепых специально написанное просто огромными буквами и умещающиеся всего в пять строчек. Оружие и умение использовать запрещено. Убивать запрещено. Музыканда бить запрещено. За сломанную мебель платит проигравшая сторона. Правила закреплены системой. Ну, по крайней мере, не убьют этих идиотов. Так, а пока все не началось, нужно на лавочку отставить вот эти два кувшина. Тут пиво еще не закончилось. Закусок уже давненько нет, так что за миски я не беспокоюсь. Карта чуть сдвинуть по лавочке в бок Вроде все готово. Если что-то и забыл, то уже поздно вспоминать. Ты кого, тут черню и животными назвала? Ну все, пора. Одной рукой придерживаю картана, второй хватаюсь за край стола и, перевернув его, сразу же присел за импровизированной баррикадой, не забыв прихватить не успевший опустить кувшины. «Да я тебя нелюдь за такие слова!» Что там хотел сказать рыцарь, я так и не услышал. Он, охватившись за рукоять меча, попытался вытащить клинок, но тот как будто приклеился к ножнам. «Ну, черт возьми! Для идиотов, что ли, на вывеске написано? Правила закреплены системой!» Жаль, я не увидел за металлом шлема его удивленные морды лица, а в следующий миг в него врезалась запущенная минотавром скамья. «Драка!» Радостно завяжал вскочивший на барную стойку лепрекон и разбил бутылку о голову ближайшего разумного. То, что это именно лепрекон, я понял сразу же, так как тяжело не узнать единственную расу, которая носит зеленый костюм и такого же цвета шляпу-цилиндр осьминок сидящий за синтезатором лихо сбил шляпу на темечко и ударив по клавишам начал наяривать веселенький мотивчик Таверна как будто взорвалась все разом разумные разбившись на небольшие группки в основном по столовому признаку в смысле как за столом сидели так группка и образовалась начали с упоением утузиить друг друга хороший тамада и конкурс у него интересные прокомментировал увиденная картан снова приложившись к кружке да это еще ничего бульк «Тут в основном молодняк, только перешедший на второй курс. Бульк!» «Вот как встретятся разные факультеты старших курсов, так там вообще потеха. Бульк!» «А ты что, участвовать не собираешься?» Хомяк окинул взглядом жабу. «Я, конечно, боевой лягух. Бульк! Идущий по пути открытые лапы. Бульк! Но тут еще полтора кувшина пива!» «Ну да, аргумент!» Согласился Картан и, подцепив у меня оба кувшина, всунул в руки жабы тот, в котором плескалось меньше пива, а сам приложился ко второму. Черт, похоже, мои подозрения были оправданы. Картан просто решил нажраться пива пользуясь моментом. А все слова про добычу информации не более чем лапша на мои молодые уши. Выглянув из-за укрытия, обнаружил, что той троицы так и не дали уйти. Одного рыцаря Минотавр сейчас кулаками пытается сплющить до стандартных размеров консервной банки, а второй уже торчит наполовину в нижней части барной стойки. Сверху на нее уже успели опустить толстую решетку, и бармен, скрывший за ней, спокойно протирает дальше посуду, отвлекаясь только на умудрившихся добраться до небольшого окошка разумных, которые совали деньги в окошко и, что-то выкрикнув, снова бросались в драку. «А что они делают?» Пихнул я в бок жабу. «Так это, бульк, ставки делают. Смогут вырубить кого-то определенного или нет? Бульк». Последнее бульк было не противно из горла жабы, а от того, что он опять приложился к кувшину, в котором, судя по углу наклона, уже почти ничего не осталось. «Ставки? Это хорошо!» Потер лапы картан, успевший уже полностью опустошить свой кувшин. «Надо парочку сделать». Затормозивший лицом о пол бледнокожий эльф, ну или остроухий вампир, что-то промычав, попытался подняться. Но картан со всей дури приголубил того пустой тарой, не выдержавший такого издевательства, и тело безвольно разлеглось дальше отдыхать. Всмотревшись в данные, я хмыкнул, и тут система контролирует. У бессознательного тела была одна единичка здоровья и негативный эффект «Нокаут в кабацкой драке», а на таймере вместо времени надпись «До конца спонтанного события кабацкая драка». «Так, стоп. Если один рыцарь уже почти напоминает банку консервы, а второй отдыхает, пробив головой барную стойку, то где та напыщенная... С... девушка?» Внимательный осмотр помещения не дал результата. Неужели успела убежать? Скрип сверху привлек мое внимание, и, подняв глаза, я прямо залюбовался стройными ножками, владелица которых, похоже, с перепуга заскочила на большую люстру под потолком. «Хм, вот пропажа и объявилась. Здрасте вам!» «Так, бульк, пора и мне размяться!» Выдался бутыльник картана и нетвердой походкой вырулил из-за стола, пока еще справляющегося с функцией укрытия. Небольшой разгон по зигзагообразной линии, и жабал лбом врезается в парочку дерущихся, которых уносит к ближайшей стене. Улетели бы, может, и дальше, но стена оказалась непреодолимым препятствием. Сорвав с себя плащ-накидку и оставшись в одном балахоне, полу которого жаба обвязал вокруг пояса, он сделал целый комплекс ударов верхними и нижними лапами в воздух. Потом, широко расставив нижние лапы, согнутые в коленях, как борцы сумо, одну ладонь выставил раскрытую перед собой, а вторую, сжатую в кулак, прижал к телу. «Кто на страже жабьего храма? Бульк?» Слегка покачиваясь, осведомился он. Дважды просить не пришлось. пяток ближайших разумных с удовольствием бросились на нового противника. Прыжок жабы на месте и слитный удар нижними лапами, отправляет двух нападавших в противоположные концы таверны. По приземлении еще пара быстрых тычков уже верхними лапами в животе и грудь оставшиеся троицы, и они, согнувшись, рухнули там, где их застал удар. Мне показалось, ли в момент удара со спин нападавших аж облачка пыли поднимались. О, а вон Картан к собутыльнику прорывается от барной стойки с двумя зажатыми в лапах сковородками, которыми достаточно успешно орудует. Сковородки так и мелькали в воздухе, то блокируя днищем удар, то им же припечатывая морду очередного буйного посетителя. Черт, сейчас бы сюда попкорн, и вообще красота была бы. Вмешиваться в драку я даже не собирался, и не потому, что боялся получить по морде, просто чертополох хоть и учил меня рукопашному бою, но всегда повторял, что для того, чтобы вступить в рукопашку, нужно обязательно соблюсти несколько условий – потерять автомат, нож, ремень каску и вообще остаться практически голым, умудриться найти абсолютно ровную поверхность, на которой нет никаких камней, палок или других подручных средств, а главное найти еще одного такого же идиота, который пролюбит всю свою амуницию. Так что я лучше последую мудрости своего инструктора и полюбуюсь дракой со стороны, а заодно можно еще и полюбоваться ножками и силичиком испуганной девушки, которая до сих пор сидела на средневековой люстре. Черт, мысли постоянно что-то сбиваются на ее третьего размера си силуэт. Прямо как будто я какой-то озабоченный ботан, которому максимум, что грозит, это стереть мозоли на руках при просмотре определенных журналов. Надо срочно отвлечься. О, обнаружена копченая нога, визуально похожая на свиную. Правда, размерчик у нее чуть меньше моего роста, но это, думаю, даже лучше для моего времяпрепровождения. Конечно, не попкорн, но тоже сойдет пожевать под такое представление. Осталось только добраться до чудом уцелевшего стола, на котором она лежала и, прихватив с собой, вернуться в свое укрытие. Как ученик одного из истинных мастеров скрытного перемещения, я решил воспользоваться секретной техникой незаметности – наглостью. Поднявшись во весь рост, с независимым видом прошагал до нужного мне стола, подхватил увесистую ногу и, успев даже надкусить ее, отправился обратно, лавируя между оставшимися дерущимися. Хоть их изрядно уменьшилось, но чуть больше половины еще держалась на ногах. Я даже вернулся к своему укрытию, так никого и не зацепив и не привлекая к себе внимания, попутно отдав должное виртуозной игре осьминога на клавишах. Вот только насладиться мне представлением не дали. Буквально через десяток секунд в столь долго прикрывающую меня защиту врезался уже знакомый мне Минотавр, полностью развалив мою баррикаду своей рогатой головой. Так еще и этот гад, поднявшись с пола, при этом шатаясь, как пьяный, увидев меня, замахнулся кулаком, который был размером с пол моей головы. Недолго думая, я со всего размаха снизу вверх врезал ему по козлиной бороде единственным доступным оружием, которое сжимал в руках, свиной ногой. Ну или у какой-то зверушки ее отпилили. На двуручный меч она, конечно, не тянет, но вот на двуручную дубину вполне. Поздравляем! Вы приняли участие в спонтанном событии «Кабацкая драка». По результатам события вы можете в качестве награды получить моральное удовлетворение и, возможно, уважение некоторых участников. Черт, такой окорок испоганил! Смахнув выскочившее сообщение, я сокрушенно посмотрел на копченую ногу, а точнее на множественные шерстинки с бородами на тавра, которыми окорок был буквально усеян после удара. Качнув пару раз копченой ногой, чтобы примериться к ее весу, признал его достаточным и, широко шагая, двинулся в направлении картана и его жабьего собутыльника, которые спина к спине отбивались от периодических нападений. Пригнуться, пропуская над собой запущенного кем-то полетать того лепрекона, который радостно кричал про драку в самом начале. Шаг в сторону и ударом копченой ноги отправляю в нокаут прямоходящего волка. Еще пара шагов и пара мощных ударов по хребту непонятного тела на полголовы выше меня, закутанного по самую макушку в нечто похожее на бинты. Все, добрался до своих, которые сразу же разошлись чуть в стороны, формируя треугольник круговой обороны. «Ты тоже решил размяться?» Не очень четко из-за парочки выбитых зубов поинтересовался Картан. Сначала думал помочь остальным навалять тебе посильнее, но потом понял, что отсюда вид намного лучше. Скосил я взгляд наверх, где прямо надо мной, испуганно вцепившись в люстру, до сих пор висела девчонка. «Хм, вроде фолковые, да и все и круфивные!» Оценил обзор и картан, который тоже скосил взгляд вверх. «Я смотрю, у тебя на фу появляться вкус и интерес!» «При таком-то нас... питомце!» Прерывавшись, увернулся от смачного хука и боковым ударом приложил окороком по ребрам нападавшего. «Алкаши и бабники? Странно этому удивляться а — раздался предупреждающий вопль сверху девчонки. Она, похоже, поняла, что мы говорили о ней, и ничего лучше не придумала, чем попытаться отдернуть задравшееся платье. Вот только как ей в голову пришло это делать сразу двумя руками, при условии, что она ими держалась за люстру, чтобы не упасть. Я даже не представляю. Ну и я, дурак, засма... замешкался. Так что приземлилась она прямо на меня. Хорошо, хоть в последний момент смог сдвинуть ногу в сторону для устойчивости. «Вы должны мне помочь!» После секундной оценки меня резко выпалила эта барышня. «Вы же, как и я, человек! А эти не нелюди ведь съедят меня! И даже хуже! Они могут перед этим надругаться надо мной!» «О, да вы, дамовка, расистка!» — удрученно протянул картан. «Да, бульк. Тяжело ей будет в Академии с такими предубеждениями», — поддержал его жаба. «Ни черта себе!» — я был ошарашен. «Ты же сама эту кашу заварила! О чем ты вообще думала, когда высказывалась в такой манере?» «Я... Я...» «Да ты знаешь, кто я, чтобы так фамильярничать!» Девушка аж красная вся стала от гнева. Вот только возмущаться долго у нее не получилось, так как мне пришлось уклоняться от очередного, желающего настучать мне по лицу, роняя эту пига на пол. Жаба сразу же пришел мне на помощь и в пару ударов лапами отправил дрычуна полетать до ближайшей стены. «Знаю», — ответил я на ее предыдущий вопрос. «Дура ты, которая до сих пор не понимает, что в Дигварде других раз разумных намного больше, чем людей!» и либо ты начнёшь нормально к ним относиться, либо загонят тебя в резервацию, как психопатку. «Да ты... ты... хам и мерзавец!» Вскочила она на ноги, пылая гневом, после чего развернулась и бегом выскочила из таверны. У неё это получилось достаточно легко. На ногах сейчас держалось едва лишь штук 20 разумных, из которых только мы и ещё кучка из трёх дварфов у орка были в боеспособном состоянии. А судя по их перестроению и тому, что они направились через весь зал к нам, то сейчас будет финальный замес «Все! Время!» – хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание бармен. А осьминог, дав последнюю пару нот, закончил играть. «Спонтанное событие. Кабацкая драка завершено. По результатам события вам начислено 73% скидки на следующий заказ в заведении общественного питания «Храмой Лемминг». Я от неожиданности остановился на месте. И как это понимать? Хотя, вот теперь я понимаю, почему тот лепрекон так рад был начавшейся драке, раз после нее дают такую скидку». «Вот только не пойму, за что ее дали. Ведь если каждому начислять скидку, так тут драки будут постоянно». Похоже, последний вопрос я задал вслух, потому что сразу получил ответ. «Так скидку дали только тем, кто на ногах остался». Пожал плечами орк, который до этого шел к нам, собираясь подраться, а теперь возвращал один из столов в нормальное положение, то есть на ножки. «На всех, кто ушел в нокаут, сейчас наложат крупный штраф, в зависимости от того, как долго продержался». Таверна в большом плюсе, а выигравшие из этого плюса получают скидку. Опа, а выгодно тут, оказывается, кулаками почесать. Оживился Картан. Север, погнали в соседний кабак, повторим веселье. Блин, а у меня зубы восстановились. А ведь действительно, у Картана не только зубы восстановились, но и синяк под глазом исчез. Да и те, кто до этого в нокауте был, начали шевелиться. Присмотревшись, я удивленно обнаружил, что все жизни у них восстановлены, а ушибы, переломы, гематомы резко пропали. «Да, после драки все возвращаются в то состояние, в каком были до начала события. А с соседним кабаком у вас ничего не получится. Такое событие бывает только в трех тавернах на весь академический город». «Леди Елена! Где леди Елена? у меня люди!» «О как! Вон и рыцари пришли в себя». «Слышь, консерва, за языком следи, а то тебе сейчас морду начистят без всякого события. Потом хрен восстановишься». Та дура выскочила из таверны. Решил я дать направление рыцарям, чтобы тут случаем не повторился мордобой. «Да как ты смеешь!» Начал было возмущаться рыцарь, но вставший перед ним инотавр, показательно хрустнувший костяшками пальцев, заставил быстро замолкнуть охранника той девки. Оба рыцаря не смогли ничего лучше придумать, чем выскочить быстро из таверны и отправиться искать свою госпожу. Хм, зато я теперь знаю, как зовут эту расистку. Мне даже прямо интересно, как долго она продержится с таким отношением в академии. Кстати, а этих две консервы тоже поступать будут или их за деньги сюда переправили? Вот, значит, чем ты меня вырубил. Я так задумался, что не заметил, как ко мне подошел тот Минотавр. Святое вы имя Всякое было, но чтобы меня окороком в нокаут отправляли, это впервые. Меня, кстати, Мамуданом зовут. Север. Пожал я протянутую мне волосатую руку. Надеюсь, не в обиде? Да какой там? Отмахнулся Мамудан. Это же одно из местных развлечений. Никто и никогда на такое не обижается. Ты, как я понимаю, поступать в этом году будешь. — Как догадался? — Так я раньше твою морду не видел. Народа в Академии хоть и много, но на старшие курсы ты слишком молодо выглядишь. А на своем курсе я всех студентов боевых факультетов на морду знаю. — Боевые факультеты? — прищурился я. — Точно новичок. Во все зубы улыбнулся Минотавр, что выглядело достаточно пугающе. — Пошли к нам за стол, расскажу, что оно и как в Академии. Чтобы глупости по незнанию не напорол. Заодно обмоем хорошую драку. И это, если не против, может, заказ через тебя сделаем?» «Ну, там со скидкой». «Да не вопрос, мне вон 73% дали». «Не стал я спорить, мне-то эта разовая скидка особо и не нужна, а сейчас поможет завести, возможно, нужные знакомства». «Ого, за что тебе-то столько накидали? Я думал, больше всего вон тот мохнатый отхватит, который своими сковородками, считай, почти каждого успел греть «Да нифига мне не дали». Обиженно буркнул картан, усаживаясь рядом со мной и притащив с собой своего собутыльника жабу. Кивнув на меня, хомяк добавил для ясности. «Вон, все начальнику отошло, питомец я его». «А, ну если питомец, то да, тут без вариантов, хозяина все». Пискнула с другой стороны небольшая фея. «Ну как небольшая, на пол головы ниже картана». «Вот такая у нас тяжелая судьба у питомцев». «Не слушай ты эту пигалицу крылатую, ей палец в рот не клади, дай только пожаловаться на жизнь». Снова отмахнулся Минотавр. «Ты лучше сюда слушай, пока бармен разберется с поломками, успею тебе самую основу рассказать». Так вот, в Академии есть полсотни основных факультетов и еще пара сотен дополнительных.